Часть пятая. Искатель. Глава первая. Не, эти патрулирования меня с ума сведут. Целый месяц в космосе, потом две недели на базе, и опять на целый месяц. Не ворчи, Джон. Сидевший напротив говорившего поморщился. Ну, у нас такая работа. «К тому же после трех таких патрулей у тебя полгода отпусков. Отдыхай, не хочу». «Да я что? Просто устал». Тут, кого назвали Джоном, тяжело вздохнул. Уже жену сколько не видел. «Так привез бы ее на базу». «Да не хочет она на Марс. Сколько раз уже уговаривал». Дверь позади сидящих с легким шелестом ушла в сторону, заставив их на мгновение обернуться, Высокий русоволосый парень, одетый в черные форменные брюки и голубую рубашку с белыми вставками, несколько секунд стоял на пороге и затем решительно направился к пустующему столику. «Привет, мусорщикам!» — поднял правую руку собеседник Джона. Парень махнул в ответ и, усевшись за стол, начал внимательно изучать меню. «Молодший лейтенант!» — пробормотал Джон, внимательно оглядывая незнакомца. — Из новеньких? — Ага, с последнего пополнения. И сразу статус свободного поисковика. — Нифига себе! — присистнул Джон. — А парень, видать, непрост. — Еще как! Ты бы видел, как он с кораблем управляется. Загляденье! — Да, все равно я ему не завидую. — Да уж, работка у них, дай бог. Вон неделю назад в систему приперлась прогулочная яхта из анклава. Кто-то из тамошних толстосумов решил прошвырнуться по окраинам, поискать переключений, на свою задницу. И знаешь, они их нашли, причем прямо в кольцах Сатурна. Ты-то какой дурак туда поперся, удивился Джон. Там же такая каша. Видел бы ты кашу, что от тех дураков осталось. Эти ребята останки чуть ли не ложками собирали. Говорят, даже спасли кого-то. Мелодичный сигнал запястника заставил говорившего прерваться и бросить взгляд на экран прибора. Кирилл посмотрел след выбежавшим стражам и, вздохнув, принялся набирать заказ. Сегодня в столовой было непривычно пусто, хотя, скорее всего, все дело во времени. Если судить по внутренним часам базы, расположившейся на одном из спутников Марса в обосе, Сейчас было что-то около трех часов ночи. Кир зевнул. Если бы не этот странный ночной вызов КМСК-патруля, он бы сейчас, так же, как и большинство обитателей данной базы, спокойно давил подушку. Вообще-то, поисковики командованию патруля не подчинялись, но, в конце концов, он был тут новеньким. Подошедший кибер-официант поставил перед ним чашку с дымящимся кофе и тарелку с пельменями, после чего удалился, легко пощелкивая суставами. Кирилл удивленно посмотрел вслед к киберу и покачал головой, подумав, что техники совсем обленились. Отхлебнув кофе, он снова зевнул и потер закрывающиеся глаза. Спать хотелось просто зверски, да и еще неделя была суетливой. По идее, он сегодня должен был находиться в своем домике, что приютился среди небольшого соснового бора на берегу реки Тарки, отсыпаясь под шелест ее неторопливых вод и шум деревьев за стенами. Однако дел накопилось не в проворот, особенно в связанных с материалами по последнему полету, и он решил остаться, чтобы все закончить. И вот результат. Кир с тяжелым вздохом, Посмотрел на стереокраны, идущие по периметру зала столовой, и имитирующие иллюминаторы, за которыми и проплывала поверхность Марса. На мгновение он засмотрелся, Кир узнал, что некогда Марс был бесплодной пустыней, но постепенно при помощи людей превратился в цветущий мир. Терраформинг планеты был закончен в конце 26 века, и она... Должна была стать новой жемчужиной Солнечной системы, не таким райским местом для всех желающих переселиться со старушки Земли. Но не стало. И все пресловутый исход в те годы правительства Земли вынуждено было даже ввести запрет на переселение за пределы Солнечной системы, дабы остановить стремительное уменьшение населения. И вот теперь. «Даже спустя столетия после Исхода все население Марса едва превышает 60 миллионов человек. Капля в море!» Кирилл, впервые попав на Марс, удивлялся прекрасным пустующим городам, некогда возведенным строителями для будущих переселенцев, а теперь медленно разрушающимся под действием неумолимого времени». Марсианское отделение Академии по подготовке летного состава расположилось недалеко от берега Центрального моря. И по ночам, когда налетавший ветер доносил до казарм тихий голос прибоя, на Кира начинали накатывать воспоминания. В такие дни он мало спал, а в основном сидел в кресле у окна, стараясь не думать, не помнить. Но это не помогало. Гера. Его Гера. Если бы он тогда не попросил ее прилететь. Если бы Рен сразу понял, что за система стоит на базе. И если бы группа зачистки прибыла пораньше. Если бы, если бы. Вина голодала его, съедала изнутри, давила, душила. Грызла точный червяк спелое яблоко. Он старался загнать ее в дальний угол, отрешиться от происшедшего, но не мог. Не мог и как-то незаметно для самого себя превратился в отшельника, в нелюдимого одиночку. Нет, на учебе это никак не отразилось. Он по-прежнему был в числе самых лучших пилотов, и вот только друзей у него здесь не было. А учителя все чаще с беспокойством смотрели на студента с отрешенно каменным лицом. И вот однажды, глядя в ночное небо, он неожиданно почувствовал, что у него ничего не осталось, только память, память и звезды. Звезды, они все так же манили к себе, звали, притягивали и постепенно заполнили внутреннюю пустоту, возродив пригасшую было мечту. И звезды позвали его, и он, услышав их титих глаз, точно одержимый, стремился к цели, без штудируя, И, изучая премудрости летного дела, стараясь забыть прошлое в этой сумасшедшей гонке. А потом был сон, знакомый холм, покрытый необычными светящимися цветами и городом, раскинувшимся у его подножья. Знакомый океан и ночно небо с необычно большими звездами. Однако, однако на этот раз он был не один. Рядом с ним стояла девушка, одетая в легкое белоснежное платьице. Она с легкой улыбкой смотрела на пешевшего парня. «Привет, Кирилл!» Гера подошла ближе и провела своей ладошкой по его щеке. «Гера!» Кир обнял девушку, уткнувшись лицом в ее волосы. «Гера!» «Красиво тут!» Девушка отстранилась. «Красиво и необычно!» «Да!» Кивнул он и хотел снова обнять, но та отрицательно покачала головой. — Но почему? — Не спрашивай. Гера грустно улыбнулась. — Не спрашивай, хотя... — Кир, ты должен понять, что прошедшего не вернуть. Должен понять и простить. Простить в первую очередь себя. — Но я... Он бессильно опустил руки. — Я не могу. Я потерял тебя. Я не знаю, что делать. Я... Потерял себя? — Я знаю, — кивнула девушка. — Но ты должен понять, что я не умерла. Я жива. — Как? Где? Здесь — Здесь. Палец девушки уперся ему в лоб. Затем скользнул по щеке и уткнулся в грудь. — И здесь. А также в памяти и сердцах наших друзей. Я жива. Жива, пока они помнят обо мне. Пока помнишь ты. — Пора. — раздался в голове знакомый голос невидимки. — Уже? — Гера вздохнула и неожиданно крепко прижалась к груди парня. Он сомкнул объятия и почувствовал, как губы девушки на миг прильнули к его губам. Неожиданно налетевший ветер взъерошил волосы, и Кир с горечью ощутил, что его руки обнимают пустоту. — Гера! — Не останавливайся, Кир! Иди дальше! — ищи борис люби спасибо тебе за все и прощай голос затих вдали лишь только ветер вновь налетевший со стороны океана зашумел высокой травой а с согненных цветов сорвались мириады малюсеньких огоньков и взмыли в ночное небо кир точно зачарованный смотрел за поднимающимся лы с мерцающим облаком и вдруг снова Почувствовал присутствие невидимого незнакомца. «Она ушла?» «Да». В голосе невидимки послышалась грусть. «Ясно. Скажи мне, наконец, это сон или явь?» «А какая разница?» Кириллу показалось, что невидимка пожал плечами. «Не ваш ли философ сказал, что весь мир — это сон Бога?» «А ты Бог, что ли?» «Нет». «А кто?» — А какая разница? — неведомый собеседник вздохнул. — Разница, разница. Да в принципе никакой. Все равно ведь это сон. А ты просто мой внутренний голос и бред моего воображения, моя фантазия, вымысел. Голос Кира сорвался на крик. — Тебя не существует, как этого океана, этих дурацких светящихся цветов. Этого непонятного города, до которого нельзя дойти, не существует. Возможно, — голос невидимки был спокоен. Однако тебе пора, искатель. Пора. Вновь пришло время выбора и решений. Пора. Проснувшись в тот день, он долго лежал, пока взошедшее марсианское солнце не залило своим светом его маленькую комнату в казарме, а затем резко встал и впервые за год набрал номер Райка. Космос. Его безграничность завораживает, когда ты остаешься с ним один на один, отдаленный от его холодных объятий лишь тонкими стенками кабины. И внизу, под брюхом твоего корабля, проплывает поверхность планеты, раскрашенная причудливыми красками. Но ты уже не смотришь туда, ибо перед тобой раскрываться бездна. Разверзлась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Именно эти строчки древнего ученого, услышанные им некогда на одной из лекций, молотом стучали в висках Кира, когда его кораблик покинул тренировочную базу, уносясь в первый самостоятельный полет — Потом были месяцы и месяцы постоянных тренировок, теоретического обучения и снова тренировок в атмосфере, на орбите, даже среди пояса астероидов. В одиночку, с звеньями, подразделением. И вот, наконец, пришел тот день, когда он в последний раз прошел по академическим коридорам для того, чтобы получить свой диплом. Вручение произошло тихо и без лишней помпы ибо дипломы выдавали вместе с приказом о распределении. Так он оказался на Европе, ледяном спутнике Юпитера, где расположилась исследовательская станция «Одиссея». Огромный полукилометровый шар, практически утопленный в лед, и медленно дрейфующий вместе с ним по океану, покрывающему всю поверхность этого спутника. Исследования Европы проводились уже несколько столетий, но ученые постоянно открывали что-то новое в ее подлюдном океане. Тем более, помимо различных существ, там было обнаружено странное сооружение в виде пяти сросшихся снежинок. Эти гигантские почти километрового диаметра фракталы свободно плавали в бледно-оранжевом океане планеты, несонные его течениями. То, что они искусственного происхождения, удалось выяснить довольно быстро. А вот для чего их создали, до сих пор оставалось загадкой. К моменту прилета Кирилла на станции работало около 50 человек, больше половины из которых составляли ученые со всех концов анклава. И лишь семеро принадлежали к искателю. И остальные жители являлись обслуживающим персоналом базы. Полгода Акир со своими новыми товарищами метался по спутникам и окрестностям Юпитера, то спасая неудачно приземлившихся туристов, то вытаскивая любопытных ученых из очередной передряги, которую они умудрились спровоцировать своими исследованиями. Было интересно и увлекательно, но... Но душа хотела иного. Иногда он надевал скафандр и, выйдя на поверхность, долго смотрел на огромный туманный шар газового гиганта, закрывающий практически весь горизонт. Он ненавидел Юпитер. Казалось, эта планета навечно приковала его к себе, обрезав начавшие отрастать крылья. Все его рапорты с просьбой перевода в службу патруля остались без ответа. Кир не понимал, почему его, одного из лучших пилотов выпуска, отправили в эту дыру. Однако не сдавался, с маниакальным постоянством повторяя свои прошения о переводе каждый месяц. Он хотел к звездам, а добраться до них можно было только попав в подразделение дальней разведки. И служба во внутрисистемном патруле была одной ступенек к этому. И вот спустя семь месяцев его вызвали на землю. Он не спеша поднимался по лестнице к мемориалу, испытывая какую-то странную нерешительность. Нет, это было не прежнее, гложащее чувство вины. Это было что-то другое, чему Кир не мог подобрать название. Точно обещание, которое он позабыл. Точно важное дело, которое он давно был должен сделать, но постоянно откладывал. И вот теперь ему за это было мучительно стыдно. Он прошел в ровных рядов плит с горящими золотом именами и, остановившись у последней, долго смотрел на полыхающее на ней имя. «Гера, я наконец-то вновь обрел свою мечту, так, как ты и хотела. Сегодня командор выдал мне новое предписание, и я отправляюсь на Фобос. Это только первая ступенька к звездам, но я дойду, верь мне, я дойду». Он положил рядом с плитой, букет цветов, который все это время держал в руках, и, вздохнув, посмотрел в небо, где сверкнул солнечными бликами на фонарях кабин, пронеслась стройка гладиусов. Домой он прилетел уже под вечер. Мать, открыв дверь, несколько минут смотрела на понурившего голову сына, затем тяжело вздохнула и, взъерошив приглаженные волосы, обняла непутевого отрока. Проговорили почти до полуночи. Ирина в основном слушала, стараясь ни в чем не обвинять сына, хотя со многими его поступками была не согласна. Отлет сына на Марс после нелепой гибели его девушки и последующее за этим долгое молчание явно прибавили ей некоторое количество седых волос. И все же он смог перебороть себя и не свалиться в ту бездну отчаяния, на краю которой некогда побывала и она. Ирина... С нежностью смотрела на сына, отмечая те малозаметные черты, которые постепенно превращали его из наивного юноши в мужчину. «Мам!» — Ирина, вздрогнув вопросительно, посмотрела на Кирилла. «Ты о чем задумалась?» «Да так...» — женщина улыбнулась. «Устала что-то. На работе, как всегда, проблемы». «Эх ты!» — Кир поднялся с кресла и, усевшись рядом с матерью на диван, обнял ее за хрупкие плечи. — К тебе сын в то веки выбрался, а ты все о работе думаешь. — Извини. Ирина на мгновение отвернулась, тихонько смахивая с уголков глаз выступившие слезы. — Ты, кажется, что-то спрашивал? — Ага. — Ли, а где? Они с Антоном полетели в Новосибирск. Ему три дня отгулов дали, и вот и решили слетать, развлечься. Тем более Алия давно хотела в аквапарке побывать. А потом вроде хотели еще куда-то. — Понятно. — Эх, жаль, разминулись. — Так они послезавтра вернутся. Кирилл покачал головой. — Мне послезавтра к десяти утра надо быть в академии, так что вряд ли увидимся. — Кстати, эти двое жениться случайно не надумали? — Давно надумали, — махнула рукой Ирина. — Только вот я пока не разрешаю. — А что это так? — удивился Кир. — Так пусть ветер из головы вылетит, тогда и женится, рассмеялась женщина. — А если честно, то, думаем, тем летом. Надеюсь, прилетишь? — А куда я денусь? — развел руками Кир. — Свадьба, сестры, дело святое. Дверь в столовую отворилась, и Кир, вынарунув из пучины своих воспоминаний, вскочил, одергивая форму и застегивая ворот рубашки. — Капитан! — «Не напрягайтесь так, лейтенант. Анна Тайгер, командир эскадрильи «Висп», улыбнулась и, усевшись напротив, сказала «Садитесь, господин Градов, мы тут не на плацу, да и не у меня в кабинете, так что давайте без этого официоза!» Кирилл кивнул и уселся на свое место. «Вот и хорошо!» Камеск снова улыбнулась и кивнула на недоеденные Киром пельмени. «Вы не стесняйтесь, я подожду!» Женщина молча наблюдала, как парень быстро дожевывает пельмени и запивает их уже остывшим кофе, внимательно его разглядывая. Дождавшись, пока он отставит тарелку и вновь обратит свое внимание в ее сторону, она активировала лежащий на столе переносной вирт. На развернувшемся над столом экране вращалась покрытая льдом планета. Эридия, планетоид, за внешней орбитой Плутона, которую многие из ученых до сих пор называют еще одной планетой Солнечной системы. Насколько я помню, подобных планетоидов пять. И споры о них идут аж с конца 23 века. 22 второго, поправила его комеск Да это вообще-то к нашему делу не относится. Пусть ученый разгребает. Кир согласно наклонил голову. «А теперь к делу. Так получилось, что вы — единственный находящийся в данный момент на базе член команды свободного поиска. И хотя я несколько удивлена, что подобные полномочия выданы настолько молодому человеку, но, в конце концов, это решение начальства». Кир мысленно усмехнулся. Судя по выражению лица женщины, она была не в восторге от того, что ей приходилось обращаться, к какому-то лейтенанту, да еще и не из ее ведомства. Но вообще поисковиков остальные патрульные не очень жаловали, ибо те считали среди них этакой элитой, к тому же наделенной особыми полномочиями и привилегиями. А он, ко всему прочему, был еще и молод, так что подобный скепсис со стороны этой женщины был вполне понятен. Так вот, сегодня с пришло сообщение о странной находке, Есть предположение, что это инопланетный артефакт. Но так как находка была обнаружена в шахте, принадлежащей анклаву, то направление обычных специалистов, я считаю, нецелесообразно. Их могут просто не допустить. Вам же предписаны особые полномочия. Извините, капитан, прервал женщину Кир, но почему вы не обратились в центр? Женщина поморщилась. — Обойдемся без этого бюрократизма. Моих полномочий вполне хватает. Я прошу вас отправиться с нашим представителем и оказать ей соответствующую помощь. В случае подтверждения инопланетного происхождения артефакта туда сразу же прибудет исследовательская группа. — Ясно. Кир на мгновение задумался. — Это приказ? Анна пристально посмотрела на нахмурившегося парня и покачала головой. — Скорее, просьба. — Тогда я в... Входная дверь с шуршанием отворилась, заставив Кира прерваться. Он повернулся к входу в столовую и уставил с взглядом на настоящую в проходе девушку. — Кстати, вот и наш представитель. — Лайм! Кирилл медленно поднялся, не слушая продолжавшую что-то говорить женщину. — Привет, Кир! — Улыбнулась девушка и неожиданно кинулась ему на шею, заставив Камеско прерваться и удивленно уставиться на обнявшуюся пару.